«Ты меня не познакомил с господином Сушо и ни разу не брал меня с собою, когда бывал у него. Ну, разумеется, тебе там совсем не место!» И, сказав это, Флоран сразу прикусил язык. «Ах, вот как!» — воскликнула она. Он видел, что Лидия с удивлением смотрит на него и понял, о чем она думает. Если общество Сушо не годится для порядочной женщины, то разве сам он заслуживает доверия порядочного человека? Разве можно участвовать в его делах? Сушо холостяк, — заметил Флоран. У него иногда раз бывают актрисы, танцовщицы. Лидия встала. Ей больно было спорить с мужем, да еще в такой день, когда он вернулся домой веселым, довольным. Но еще тяжелее было скрывать от него свои мысли. Она не умела хитрить, держать про себя свои соображения, остерегаясь откровенно высказывать их, когда они ясно сложились в ее голове. Она была самой простодушной женщиной в мире. Она прошла в полумраке за креслом Флорана, ласково провела рукой по волосам мужа и молча коснулась их поцелуем. «Я тебе...» «Цветочек принес друг мой», — произнес он через мгновение. «Ах, Боже, ведь и правда, какая я рассеянная!» «Вместо того, чтобы надоедать тебе своими расспросами, лучше бы... Ну что за прелесть! Просто чудо!» Поставив горшок на столик, она развернула бумагу и с восхищением смотрела на кустик белого вереска с плоскими круглыми цветочками, похожими на сливочные помадки. «Это капский вереск», — сказал Флоран. «Его надо почаще выносить на воздух, поливать». «Ну, конечно!» — Лидия заклопотала. Из шкафа, служившего буфетом, с тех пор, как эта комната стала и спальней, и столовой, достала расписную суповую миску, поставила в нее горшок и слегка полила кустик. «Красивее всего, когда он стоит на угловом столике», — сказала она, переставляя цветок с места на место. «Но нынче вечером оставим его около лампы. Я хочу им полюбоваться». В тепле цветы запахли сильнее, и по комнате разлился крепкий сладковатый аромат. Лидия пододвинула свое кресло к креслу Флорана и, усевшись, протянула мужу обе руки. «Как ты меня балуешь, друг мой!» Она с любовью смотрела на него и, может быть, любила его в эту минуту еще больше от того, что поспорила с ним. С ее уже готовы было сорваться признание в заветной тайне, но Флорана занимали совсем иные мысли, и он не заметил ее порыва. Он снова пустился в рассуждение. Доводов ему было не занимать стать. «Пойми, душенька, времена переменились». Бывают в истории такие периоды, когда один год надо считать за два, и не только потому, что событий тогда случается множество, но и в области идей происходят стремительные перемены. Мы сейчас находимся на повороте. Горе тому, кто этого не замечает, вздумает цепляться за старые системы и даст другим обогнать его. «Ведь все изменилось. Дело не может идти так, как оно шло при республике, и даже так, как это было при императоре», — добавил он, безотчетно понижая голос. Намек на Наполеона вырвался у него не случайно. Воспоминания об императоре всегда жили в тайниках его души, но чаще всего ему приходилось их сдерживать. Как и все молодые люди того времени, Флоран не мог не поддаться на вождению, каким было царство Наполеона. Однако Флоран не сделал его своим кумиром. Он был свидетелем могущества человека, пленявшего многие поколения, даже те, которые его не знали, но не принадлежал к числу его духовных сыновей. Он не бывал в его походах и не получал от него никаких милостей. При Наполеоне он был мелким начинающим чиновником, а в Национальной гвардии тоже занимал второстепенный пост. Это предохранило его от фанатического преклонения перед императором. Карьера отца, сколь не была блестящей, оборвалась рано, а по всему чувству признательности и тщеславия не могли привязать семейство Бусардель к императорской колеснице. Воспитание, полученное Флораном,